Глава 25 Лена почувствовала, что ее бьет дрожь. Надо же! Значит, я все-таки чувствую холод. Отстраненно подумала она. Лежать на голом полу, полностью раздетой, было совсем некомфортно. Она потянулась за одеждой, которая валялась тут же. Накрылась ей с головой и отрубилась, и сны ли не снились один мрачнее другого, который смотрел на нее. Или нет? Это был вовсе не Олег. Это был мастер Виль. И веревка, которую он обычно носил на поясе, называлась не лосо. Совсем нет. Но очень похоже. Лена во сне, которую я совсем заморочил, никак не могла вспомнить, как же именно. И у Олега были почему-то темные бездонные глаза. Волосы его развивались по плечам. Черные прямые волосы. Но как же так? Ведь Лина прекрасно помнит, что волосы у него были светлые и чуть-чуть завивались. Но стригся он всегда коротко и терпеть не мог, когда они хоть чуть-чуть отрастали. «Я не девица», – возмущался Олег, когда Лина прямо упрашала его отрастить волосы хоть чуть-чуть. Длинные волосы шли ее будущему мужу, несказанно. Натат ни в какую. Я мужик или кто? Недовольно ворчал он. Илина отступала. Зато нашему сыну я не позволю делать такую стрижку. Вот, пусть растут вьющиеся. Лина прямо видела его. Сына, которого у нее никогда не было. Такого вот ангелочка. С голубыми глазами и светлыми локонами до плеч. Очень похожего на Олега. Девушка вздрогнула, открыла глаза и невидяще уставилась в потолок. Перед ней, перед глазами, все еще мелькали лица. Образы. Олег. Виль. Тип с ядовитой ухмылкой на тонком породистом лице. У него в руках меч. Меч пылает белым огнем и разрезает воздух, подобно пропеллеру. Чёртовы кошмары, пробормотала Лена. Она дернулась, глаза ее открылись, и девушка опять провалилась в кошмарный сон. Лена не помнила, сколько раз она просыпалась и опять засыпала, и даже не поняла, что ее разбудило. Она четко слышала биение, биение сердца и еще биение справа. Лина села и потянула ноги к груди. Сердцебиение усилилось. Лина опять почувствовала жар. Сильный жар, который наполнял все ее тело и грозился выплеснуться наружу. Она прижала руку к правой стороне груди и съежилась. Господи, да когда же вся эта жуть прекратится? Что со мной? Почему сердце бьется с обеих сторон? Лина застонала. И ладно мы, раз такое дело, пусть бьется. Но жар, этот невыносимый жар. И тут вдруг девушка почувствовала, как внутри нее ожила и завибрировала тонкая серебряная ниточка. Эта ниточка шла из ее сердца куда-то наружу. Лина почувствовала пульсирующую точку на том. В другом конце. Точка эта пульсировала неспешно, будто успокаивая девушку. Илина неожиданно ощутила, что она не одна. От этой нити ощущался приятный холодок, который делал жар вполне переносимым. Она повернулась на спину и широко раскинула руки. Наконец, пульсация стала едва заметной, и дыхание девушки... В такт ей замедлилось. Лена закрыла глаза, опять прижала руки к груди и заснула. В этот раз никаких сновидений не было. А ранним утром, когда солнце еще только-только поднималось над горизонтом, она открыла глаза и вдруг почувствовала страшный голод, будто неделю не ела. «Чем-то пахнет» пробормотала девушка и принюхалась. Воздух был так себе, пахло затклостью, давно не проветриваемым помещением, потом и еще чем-то, определенно съестным. Девушка села и быстро огляделась. Рядом с постелью, на полу, стоял горшочек, тщательно закрытый крышкой. А рядом, рядом возвышался кувшин, Лина забыла о том, что все еще не одета. Подскочила, открыла крышку, и в нос ей ударил запах гречки и тушеных грибов. И девушка накинулась на еду Она брала ее горстями и кидала в рот. Блаженно жмурилась и проглатывала. Очень скоро горшочек опустел. Маленький какой! взгрустнула Лина. Желудок заурчал снова. Он был совершенно согласен. Мало, но больше ничего не было. Как же ничего? Лена схватила кувшин. Ведь там наверняка вода. А пить ей хотелось не меньше. Конечно, новое тело могло довольно долго продержаться на старых запасах. Но запах свежей воды с ноткой то ли цитрусовых, то ли весенней хвои чуть не сбил ее с ног. Лина схватила кувшин и с наслаждением проникла горлышку. перевернула его и высунула язык, чтобы ни одна капля животворной влаги не пропала. Последняя капля упала, и Лина блаженно облизнулась. «Пожалуй, этот мастер не такая уж и скотина, и что это я на него так вызверилась? Прямо ПМС, честное слово!» Лине стала не по себе. Она вовсе не была такой вот стервой, которая бросалась на людей. Надо обязательно спуститься и с ним поговорить. Ну, извиниться там. Лина вдруг засмеялась. Но здорово я ему заехала. Прямо вылетел в коридор. А вот нечего. Нечего врываться к неодетой девушке. Она рукой вытерла мокрые губы и поднялась. Несмотря на кошмарные сны которые и сейчас еще не полностью выветрились, но душа стала значительно веселее, и самое главное, не чувствовала Лина больше никакого подозрительного биения справа. Все было как обычно, сердце мерно билось с положенной стороны, и только та, серебристая, несущая прохладу нить, все еще ровно и успокаивающе пульсировала. Девушка прижала руку к груди. И только сейчас почувствовала, что она вся мокрая. «Да я ж перепотела вся! Фу! Чёртовы кошмары!» «Хорошо, что ванна прямо тут, за соседней дверью. Далеко идти не надо». Лина тряхнула гривой, темных теперь волос, и пошла приводить себя в порядок. «А потом пойду вниз», – решительно подумала она. «Вот пусть мастер этот всё и объяснит». Что там у меня за второе сердце завелось?»